Глава третья В тот же вечер, когда котфаэль в сумерках провожал брата Джона в усадьбу кузнеца, которая находилась у самой кромки полей, ему удалось найти не одного, а целых трех собутыльников. К тому времени приор Роберт и брат Ричард уже отправились почевать в хижину от сахью А брат Жером с братом Колумбанусом брели по лесу к угодьям Кэдвалана, и Катфаэль был совершенно свободен. Некому было проверить, завалился он на боковую на сеновале от Сахью или до допоздна, радуясь случаю, почесать языком да послушать гвитринские сплетни. Вечерок выдался славный, сна у него не было ни в одном глазу, благо никто и не собирался тормошить его ни свет, ни заря, чтобы идти к заутрене. Брату Джона не терпелось познакомить друга с Бенедом и его домашними, и отец Хью, по своим соображениям, одобрил эту затею. Он полагал, что не мешало бы кому-нибудь, кроме него самого, потолковать с прихожанами перед завтрашним сходом. Ну, а кузнец есть кузнец. Он где угодно, человек не последний, и его слово имеет немалый вес. На лавке у ворот усадьбы Бенеда Сидели трое и оживленно беседовали То и дело пуская по кругу баклагу с медовым напитком Заслышав шаги приближавшихся чужаков Они все как один насторожились и смолкли Правда, брата Джона они мигом признали Да и, похоже, уже считали почти своим А с сходу поздоровался с ними по-валийски И этим сразу растопил ледок недоверия Его приняли радушно и не с той сдержанной вежливостью, на которую мог бы рассчитывать англичанин. Эннаст, та самая, чьи каштановые косы так и блестели на солнышке, успела повсюду разнести слух о том, что он родом из Уэльса. Живо приволокли еще одну лавку и вновь пустили по кругу добрый медок, только что круг стал малость пошире. Сумерки сгущались, и темнота постепенно скрывала зелень леса и лугов, нанизанных на серебристую нить реки. Сам Беннет, хозяин дома, был плотным широкоплечим и загорелым бородачом средних лет. Одного из его собутыльников Катваэль узнал сразу. Это был тот самый пахарь, которого он видел у реки. «Походи-ка это к денек за плугом, — подумал монах, — небось у всякого в глотке пересохнет». Третий, с седыми волосами и длинной, аккуратно подстриженной бородой, выглядел постарше остальных. У него были сильные и красивые руки, а его просторное домотканное платье, пожалуй, знавало лучшие времена, а то и другого хозяина. Впрочем, держался он как человек, знающий себе цену, и собеседники обращались к нему с уважением. «Это Падрик», — представил его Беннет. Прекрасный поэт и орфист. Нынче он на радость всему Гвитерину гостит в доме Крисарта. Это на лесной прогалине, за усадьбой Кедвалана. У Крисарта самые богатые угодья в наших краях. Он владеет землей по обоим берегам реки. У нас ведь мало кто держит у себя арфу. И странствующий бард, такой как Падрик, не ко всякому пожалует». «Правда, у меня маленькая Арфа есть, и я этим горжусь. А та, что у Крисарта, тоже не лежит без дела. Слышал я, как наигрывает на ней его дочка». «Девица все равно не может быть бардом», с легким пренебрежением заметил Падрик. «Хотя должен признать, что Арфу она бережет. Да и настраивать умеет. А вот отец ее...» Тот настоящий покровитель искусств, щедрый и великодушный. Никто не слышал, чтобы хоть один бард был бы разочарован тем, как приняли его в доме Крисарта, и всякого непременно уговаривали остаться. Очень хороший дом. А это Кай, пахарь из имения Крисарта. Ты поди видал, как его упряжка целину поднимала, когда вы сегодня переваливали через кряж. Да уж приметил. «Работа отменная, люб дорого посмотреть, от души признал Катфаэль. Отличная у тебя упряжка. Да и тот парень, что быков подзывает, очень хорош». «Другого такого не сыщешь без колебаний», — заявил Кай. «С хорошими-то мне и прежде доводилось работать, но никто не умел так обходиться с животиной, как Энджелард. Быки к нему так и льнут». Всякое дело у него спорится. Надо, и скотину подлечит, и роды примет. Крисарт много бы потерял, бы его лишился. А потрудились мы сегодня и впрямь на славу. Ты, должно быть, слышал, сказал Катфаэль, что завтра, сразу после мессы, отец Хью собирает в церкви сход свободных общинников послушать нашего приора. Надо полагать, я увижу там и Крисарта, — И увидишь, и услышишь. Это уж точно, — с ухмылкой откликнулся Кай. — У него, знаешь ли, что на уме, и на языке. Он человек откровенный, душа нараспашку, может вспылить, но отходчив, завислив и не злобив. Но коли уж втемяшит, что в голову, с места его не сдвинешь. Прямо-таки гора Сноудон. Ну, ежели человек считает себя правым, твердо стоит на своем, ничего худого в этом нет. За это его можно только уважать. Выходят его сыновья вовсе не интересуются музыкой, раз сестренка играет на арпе. — Так ведь нет у него сыновей, — отозвался Беннет. Жена его умерла. А о том, чтобы жениться во второй раз, он и слышать не хочет. Вот и получается, что дочка — единственная наследница. Надо же, неужто во всем роду мужчин не осталось? Нечасто случается дочерям наследовать землю. Никого не осталось Единственный близкий родственник Это брат его покойной жены Да только тот уж старый Ни на что не претендует А что нет Самая завидная невеста в долине Парни вокруг нее так и вьются И коли будет на то Божья воля Она выйдет замуж И родит сына задолго до того Как Крисарт отойдет к праотцам «Обзавестись внученком, если взять человек достойный, лучшего и желать не приходится», — заметил Падрик, и, опустошив баклагу с медовым напитком, пустил рог по кругу. «И вот еще что, ты только пойми меня правильно, я ведь не гвитеренец и не вправе вмешиваться в ваши споры, но зато я могу от имени своих друзей сказать то, чего они сами, наверное, не скажут». «Понятно, что у тебя есть долг по отношению к вашему приору, точно так же, как и у Кая по отношению к его хозяину, а у меня – к моему искусству и моим покровителям. Но все же не советую искать легких путей и не обессудьте, если не все выйдет по-вашему. Против тебя я ничего не имею. Но учти, что свободные люди в Уэльсе привыкли называть вещи своими именами» и если видят, что с ними обходятся несправедливо, таить этого не станут». «И слава богу, что не станут», — отозвался Кэтфаэль. «Сам-то я со своей стороны больше всего хочу, чтобы дело это поскорее закончилось миром, чтобы никому не было обидно. И, кстати, кто еще из уважаемых людей придет на завтрашний сход? Про Кэтвалана я уже слышал. Двое из наших братьев остановились в его доме». Кажется, его земли по соседству с угодьями Крисарта. Верно, у него превосходный надел, выше по склону, через лес за усадьбой Крисарта, ответил Беннет. Их земли граничат, они близкие соседи, да и друзья с детства. Кэдволан человек миролюбивый, больше всего на свете любит домашний уют, да еще, пожалуй, охоту. Кто кто? А уж он-то не стал бы спорить с тем, что одобрили принц да епископ но только у него в обычае во всем поддакивать кресарту. «Что ж до этого дела, — признался Беннет, наклоняя рог и выцеживая последнюю каплю, — то я не больше тебя знаю, что они будут говорить на сходе. Сдается мне, они признают то, что вам были явлены знамения, и согласятся на вашу просьбу. Ну, а ежели сход свободных общинников склонится на сторону вашего приора, — Стало быть, святая Уинифред отправится с вами. На том и делу конец. Бочонок с медовым напитком опустел, во всяком случае, на этот вечер. — Может, заночуешь у меня? — предложил Беннет Падригу, когда гости поднялись, собираясь расходиться по домам. — Поиграл бы малость на моей арфе. Не даром ведь я ее держу. «Что ж, я не против, коль ты приглашаешь», — согласился Падрик и, слегка покачиваясь, двинулся в дом следом за хозяином. А Кай с Катфаэлем, распрощавшись с остальными, по-приятельски плечом к плечу отправились по дороге к дому отца Хью. Катфаэль решил немного проводить пахаря и прошел с ним еще полпути до усадьбы Крисарта. «Знаешь, брат», — доверительно признался Кай, — Я ведь не все тебе сказал там, у Бенада. Неловко как-то было, опять же, падрик, хоть и славный малый, оба они отличные ребята, но все же не здешний, приезжий. Так вот, это Шионет, Крисартова дочка. По правде сказать, Беннет и сам не прочь ухлестнуть за ней, что и говорит, человек он достойный, солидный, вроде бы и неплохой для них жених. «Да только он бедняга-вдовец, и намного ее старше, навряд ли у него что-нибудь выйдет. Жаль, ты девчонку не видел». К тому времени брат Катфаэль уже начал подозревать, что девчонку-то он как раз видел, причем углядел куда больше, чем предназначалось для посторонних глаз. Впрочем, об этом монах предпочел не распространяться». А уж девчонка-то ягоза, ну, ровно белка, расписывал Кай. Такая ладная, да шустрая, черненькая с адакой, знаешь, рыжинкой. И не будь у нее никакого приданного, женихи все одно стекались бы к ней со всей округи. Пожелая она заполучить в мужья любого богатея, ей стоит только пальцем поманить. Ну, а Беннет, что ж, молчит, берюк берюком, однако надежды не теряет. «Конечно, кузнец, спору нет, человек уважаемый, и надо отдать ему должное, он ведь не за преданным ее охотится, ему сама девушка нужна, ну да чтобы это понять, надо ее увидеть». Да только все бестолку, порывисто вздохнул Кай, сочувствуя друга, потому как Крисарт давно уж присмотрел себе зятя. «Это сынок Кэдвалана». Парнишка, можно сказать, вырос в усадьбе Крисарта. С измольства возился там с его слугами, ястребами до да лошадьми. И девчонку он с детства знает. Вместе играли. А главное, земли-то по соседству. И он единственный наследник, чего еще желать отцу для своей дочки. У Крисарта с Кэдваланом... «Давно все обговорено. Да и детишки, кажись, подходят друг друга. другу. Уж во всяком случае знают они друг дружку. Точно брат и сестра». «Ну, положим, это еще не значит, что они подходят друг другу», — напрямик возразил Катфаэль. «Похоже, что и Шионе так же думает», — сухо заметил Кай. «Как бы там ни было, никак не даст окрутить себя с этим парнем, хоть отец и настаивает». А парнишка-то неплохой, пригожий Правда, балованный Как-никак единственное чадо Все девчонки в округе От него без ума Все, кроме Шионит И не то, чтобы он был ей противен Нет, она хорошо к нему относится Но и только Строит из себя невинное дитя А потому и слышать не хочет о замужестве Ну а что Крисарт? Как он сносит ее непокорность? Да ведь Ты ж его вовсе не знаешь. Он в ней души не чает, а она его почитает. А как же иначе? Но все одно от своего не отступится. Нет, он ее не волит, не станет. Другое дело не упустит случая похвалить Передара и намекнуть, что он для нее самая подходящая пара. Ну так ведь она этого и не отрицает. Вот Крисарт и надеется, что со временем она образумится, и согласиться? «Думаешь, так оно и будет?» Карачево спросил брат Катфаэль, уловив, что пахарь что-то договаривает. «Да разве разберешься, что творится в голове у молоденькой девицы? Шеонет, девушка решительная, смышленная и самостоятельная, ждет, наверное, когда сумеет поставить на своем. Откуда нам знать? Чужая душа, потемки». Может, кто и знает, словно бы невзначай обронил Катфаэль. Если бы Кай не клюнул на эту приманку, монах не стал бы больше любопытствовать, зачем ему лезть в девичьи секреты. И так уж он по случайности узнал больше, чем надо. Но когда в ответ Кай со значением пожал ему руку и легонько толкнул локтем в бок, Катфаэль вовсе не удивился. Еще бы! «Ведь пахарь работал с тем парнем, что подзывал быков, и, надо думать, успел кое-что заприметить. И то сказать, ежели парень, едва закончив работу, очертя голову, спешит через реку к приметному дубу на поляне, человек сообразительный живо смекнет, в чем тут дело, но будет держать язык за зубами, потому что, небось, симпатизирует Энжеларду, «Брат Катфаэль, ты вроде не из болтливых». И к тому, что не здешний, и наши раздоры тебя не касаются. Так почему бы мне тебе и не рассказать? Между нами, говоря, приглянулся ей один паренек. Да он и сам в нее влюбился, еще почище, чем Беннет. Только вот шансов заполучить ее у него еще меньше. Помнишь, мы заговорили про Энжеларда, того парня, что со мной работает, По части скотина равных ему нет. Такой работник для хозяина находка. Крисард знает это и ценит. Но вот беда. Парень этот, Алтут, чужак. «Сакс?» — спросил Катфаэль. «Ну да, белобрысый такой. Ты сам видел его сегодня. Парень высокий, стройный. Он родом из Чешира, недалеко от Мелора. А здесь в бегах». «Скрывается от Бейлифа, помощника шерифа, графа Ранульфа Честерского. Только ты не подумай, что из-за убийства или разбой, ничего подобного. Просто в тамошнем графстве он прослыл знаменитым браконьером. Парень, большой мастер стрелять из короткого лука. Вот он и взял в обычай постреливать графских оленей. Охотился все больше пешком и в одиночку. Но ну, а Бейлиф стал его преследовать. Да так загнал что у молодца не осталось другого выхода, кроме как бежать в Гуинат. Ты ведь знаешь, в Англии за жизнь оленя человек своей может ответить. Так вот, вернуться назад он пока не решается, а каково же чужеземцу жить в Уэльсе, ты сам понимаешь». Это Катфаэль впрямь понимал. «Известно, что каждый валлиец занимает строго определенное место в родовом клане» и каждому полагается на земли. Все свободные люди, от знатного лорда до бедного поселянина, как бы члены единой семьи. Иное дело чужестранец, человек со стороны, у которого нет, да и быть не может, ни родных, ни земли. Чтобы сыскать себе пропитание, чужеземцу нужно найти себе местного покровителя, который предоставил бы ему участок земли, И нанял его на работу. В течение трех поколений такое соглашение может быть расторгнуто в любое время. А чужеземец волен идти куда угодно, однако обязан отдать половину своего имущества владельцу земли, ибо тот дал ему средства это имущество нажить. Я знаю этот обычай. Стал быть, Крисарт принял этого молодого человека на службу и выделил ему участок земли именно так было это два года тому назад а может малость побольше и пока ни один из них об этом не пожалел криссар хозяин справедливый и оказывает уважение тому кто его достоин но как бы он ни уважал и не ценил энжеларда можешь ты себе представить чтобы состоятельный валиец позволил своей единственной дочери «Выйти замуж за Алтуда». «Ни за что на свете», — согласился Катфаэль. «Это было бы против всех обычаев и законов. Его собственная родня никогда бы ему такого не простила. Это верно, как бог свят уныло вздохнул Кай. Но ты попробуй втолковать это Энжеларду. Парень-то упрям. К тому же он и сам из хорошей семьи. Отец его в Чешире владеет богатым манором и на свой английский лад занимает такое же положение, как Крисард здесь. «Да неужто парень просил у отца ее руки?» — поразился Катфаэль. «Просил!» И ясное дело, получил такой ответ, какого и можно было ожидать. Безо всякой злобы, но и без малейшей надежды. «Да только от Энжеларда так просто не отделаться!» Он настаивал. Спорил, да и сейчас норовит при каждом удобном случае вернуться к тому же разговору И напомнить Крисарту, что он не отступился от Шионет И никогда не отступится Я тебе так скажу Оба они друг другу под стать Вспыльчивые, горячие, но честные и прямые Других таких поискать надо И оба очень уважают друг друга Только потому и не рассорились окончательно. Правда, всякий раз, когда речь заходит о Шионет, такое начинается. Кресард как-то даже влепил Энжеларду за трещину, когда тот особо наседал, а парень чуть было не дал ему сдачи. Чтобы тогда было, представить трудно. Никогда не слыхал, чтобы такое сделал Алтут. А вот рабу отрубают руку, если он поднимет ее на свободного человека» но как бы то ни было, Энжеларт вовремя помнился и вовсе не из-за страха, просто сам понял, что был неправ. Да и Крессарт, не прошло и получаса, остыл и сам попросил прощения. Сказал, что хоть Энжеларт и нахальный чужеземец, который сук не по себе рубит, но и он, Крессарт, не должен был рукам волю давать. Так у них это и тянется. Между собой спорят, но вздумай, кто сказать дурное слово о Крисарте, Анжелард живо кулаком его обратно в глотку вобьет. А ежели кто из слуг Крисарта, желая подольститься к хозяину, скажет худое об Анжеларде, тот непременно ответит, что Алтут — человек честный, работящий и стоит десятка таких бездельников, как этот слуга — «Такие, брат, дела!» И я, признаться, не очень-то надеюсь на хороший конец. «Ну а девушка?» — спросил Катфаэль. «Она-то что на все это говорит?» «Да больше помалкивает. И уж во всяком случае шума не поднимает. Может, поначалу она и упрашивала, и спорила, кто знает. А сейчас она выжидает и по мере сил старается, чтобы хоть стычек между ними не было». «И встречается со своим возлюбленным у дуба», — подумал Катфаэль. «Или в каких других укромных местечках? Мало ли куда Энжеларда работа забросит?» «Так вот, стало быть, как она выучилась английскому языку. Небось и юный сакс благодаря ей поднаторел в валийском. Теперь понятно, чего она испугалась». Ей просто-напросто хотелось поболтать по-английски с незнакомым монахом, а как узнала, что тут и по-валийски кумекает, переполошилась. Вдруг он проболтается ненароком. Она-то ведь выжидала, удерживала отца и возлюбленного от ссор, а потому не хотела, чтобы поползли слухи о том, что она так часто видится с Алтудом наедине, что уж и языку его научилась». «Да, тут, видно, нашла коса на камень, все готовы стоять на своем, а кто кого переупрямит, Бог весть. Вижу я, что у вас в гвитерине и без нас своих забот хватает», — заметил Катфаэль Каю при расставании. «Господь все расставит по своим местам, дай только время», — философски ответил тот и скрылся в темноте. А Катфаэля, когда он возвращался по лесной тропинке к дому отца Хью, не оставлял чувства, что Господь, похоже, склонен помогать тем, кто и сам себе малость помогает, или уж на худой конец другим не вставляет палки в колеса. На следующий день... К мессе явились все свободные общинники Гвитерина с женщинами и дворней. Нечасто у церковушки отца Хью собиралось столько народу. По мере того, как подходили наиболее влиятельные гвитеринцы, священник тихонько называл их брату Катфаэлю. А вот и Криссарт со своей дочерью, управляющим и дочкиной служанкой. Крисарт был крупным, прямодушным на вид человеком лет пятидесяти, румяным, темноволосым, с короткой седой бородой и резкими чертами лица, выдававшими горячую и страстную натуру. Такой человек легко может вспылить, но не станет таить камень за пазухой. Двигался он легко и стремительно, на приветствие отвечал любезной улыбкой. Платье его почти не отличалось от одежды других пришедших в церковь общинников, такой же простой покрой, разве что материя получше, добротная домотканная шерсть. Судя по его доброжелательному лицу, Крисарт пришел на сход без предубеждения, желая выслушать все доводы за и против, хотя дома у него и не все ладилось он выглядел человеком счастливым, который вне всякого сомнения гордится своей дочерью и любит ее скромно опустив голову и потупив очи девушка следовала за ним по пятам по случаю схода она надела туфли волосы ее были аккуратно причесаны уложены на затылке и убраны под льняной чепец, но ошибиться было нельзя. Это она, постреленок с высокого дуба и в то же время богатейшая наследница и самая желанная невеста в округе. Управляющий был человеком в летах, седовласым, с заметной плешью и рыхлым добродушным лицом. «Он рисарту не чужой!» — шепнул отец Хью на ухо Катфаэлю. «Старший брат его покойной жены. Дядюшка Шионет». А другая девушка, наверное, служанка Шионит. Не было нужды называть ее имя. Котфаэлю оно было уже известно. Застенчиво улыбаясь, с ямочками на щеках, Эннест мелкими шажками проследовала в церковь за своей хозяйкой и наперсницей. Солнечные лучи ласкали ее шелковистые косы. «Она племянница кузнеца», — пояснил отец Хью. «Славная девчушка». С тех пор, как у Беннеда померла жена, она частенько к нему наведывается и печет ему хлеб. Стоявший рядом с Катфаэлем брат Джон восхищенно смотрел на Эннест, на ее личко, стройную талию и блестящие косы. Уловив, что она родня Беннеду, молодой монах страстно пожелал, чтобы она заглянула к дядюшке до того, как братья покинут Гвитерин. «Опусти очи долу», — брат недовольно проворчал жиром. «Разве пристало монаху так глядеть на женщину?» «Интересно», — пробормотал Джон. «Сам-то ты откуда знаешь, что это женщина, ежели глаза у тебя опущены, как предписывает устав? Если кто и держался, как подобало в присутствии женщин, так это брат Колумбанус». Он стоял молитвенно сложив руки и уставившись себе под ноги. А это идет Кедволл, продолжил отец Хью. Ваши добрые братья, конечно, его уже знают. С ним его жена и сын передар. Значит, этот паренек упругой походкой молодого оленя, вышагивающий за своими родителями, и был предназначен в мужья Шионет. И хотя она знала его всю жизнь и, в общем-то, неплохо к нему относилась, выходить за него не хотела ни в какую. «Ну а сам-то жених, интересно, как он чувствует себя в таком положении?» — подумал Катфаэль. Но достаточно было ему поймать брошенный на шиунет взгляд передара, как все стало ясно. «Да, крепкий узелок здесь завязался. У девушки, судя по всему» достанет выдержки и терпения дожидаться своего часа, а вот про паренька этого не скажешь. Когда Перидар смотрел на нее, лицо его бледнело, и в глазах загорался огонь. Родители его были на вид люди обычные, они привыкли к тихой, спокойной жизни и не сомневались, как будто, что и впредь все у них будет идти как по маслу». У Кэдвалана было круглое, мясистое, улыбчивое лицо. Жена его была светловолосой толстушкой и, кажется, довольно ворчливого нрава. А парнишка, видать, удался в кого-то из отдаленных и воинственных предков. На его легкую поступь приятно было посмотреть. Рост он был среднего, однако отменно сложен и оттого казался выше. Черные курчавые волосы были коротко острижены, Он был гладко выбрит, с прекрасным цветом лица и смелыми, даже дерзкими глазами. Солнечные блики играли на высоких скулах. Малец уверен в себе, такому небось трудно смириться с мыслью, что его могут отвергнуть, да еще ради безродного чужака. Похоже, он ни в чем не привык встречать отказы. Точно рассчитав самый подходящий момент, когда церковь наполнилась народом, Появился высокий, величавый приор Роберт. Он вышел из крохотной ризницы, а за ним цепочкой проследовали остальные братья. Все заняли свои места, и началась месса. Разумеется, женщины не могли участвовать в совещании свободных общинников не имели права голоса и потерявшие свободу виланы, хотя порой им и удавалось влиять на принятие решений через своих знакомых из числа полноправных членов общины. Поэтому, когда месса закончилась, свободные прихожане задержались, а остальные стали неторопливо, не роняя достоинства, расходиться, стараясь, впрочем, оставаться неподалеку, чтобы поскорее вызнать все, как только завершится сход». Те, кто имел право голоса, собрались на лужайке позади церкви. Солнце стояло уже высоко, до полудня оставалось не больше часа. Отец Хью вышел и изложил перед собравшимися суть дела, так, как оно было преподнесено ему. Он был духовным наставником этих людей и сознавал свой долг перед паствой, но у него был долг и перед церковью, служителем которой он являлся. Поэтому он сказал, что принц и епископ благосклонно отнеслись к просьбе монахов из Шрузбери, справедливость которой подтверждалась весомыми доказательствами. Привести эти доказательства он предоставил приору Роберту. Приор выглядел так, что его самого впору было причислить к лику святых. Он всегда умел произвести впечатление и наверняка сам предложил провести собрание здесь, на Лугу, где солнечные лучи придадут его облику особое великолепие. Впрочем, Катфаэль, зная о пристрастии Приора к внешним эффектам, решил, что на сей раз Роберту все же не изменило чувство меры. Несомненно, он выглядел так, как нужно было для дела». Только вот само это дело представлялось довольно сомнительным. «Не похоже, чтобы их это радовало», — шепнул брат Джон на ухо Катфаэлю, и видно было, что молодой монах и сам не слишком этим огорчен. Видать, порой брату Джону не чуждо было мелкое ехидство. И он был прав. Лица слушателей отнюдь не выражали восторга по поводу чудес, которые валийская святая устроила для этих англичан. Как ни витийствовал приор, добиться расположения схода ему не удавалось. Прихожане колебались, переговаривались и переглядывались. Но если принц Овень желает этого, и епископ дает свое благословение, нерешительно начал кэдволан то мы, как верные дети церкви и добрые подданные государя, вряд ли оба. И епископ, и принц полностью нас поддержали. Высокомерно прервал его приор. Но ведь дева-то у нас, в Гвиттерине, неожиданно вмешался кресарт. Голос у него был такой, какого и следовало ожидать. Густой, глубокий и мелодичный. Голос человека, привыкшего открыто высказывать все, что у него на сердце. И она не принадлежит епископу Давиду. Да и принцу Овеину тоже. Дева прожила здесь почти всю свою жизнь и ни разу даже словом не обмолвилась о том, что хочет покинуть наши края. Так почему же я должен поверить в то, что ей вздумалось расстаться с нами теперь, когда прошло столько времени? И почему она не дала знать об этом нам? Почему? Я спрашиваю. Я уже говорил вам что она явила множество несомненных знамений, — возразил приор. — Может, и так, — вскричал Крисарт. — Да только не нам? — Это что же, по-вашему, учтиво? Да разве так мы должны думать о деве, избравшей Гвитерин своим домом? Убежденность Крисарта мигом разожгла тлеющее недовольство гвитеринцев. Со всех сторон раздались негодующие возгласы. «Святая Уинифред принадлежит Витерину и должна остаться здесь». «Может быть, вы посмеете сказать мне, — возвысил свой голос приор, — что обращались к ней с молитвами? Взывали о помощи этой благословенной девы и воздавали ей должные почести? Назовите мне хоть одну причину!» по которой она захотела бы остаться здесь, среди вас. Вы ведь могилу ее и ту забросили. А если даже и так, — убежденно возразил Крисарт, — так что с того? Неужто ты думаешь, что она на нас за это в обиде? Никто из вас не жил среди нас, а она жила. Вы англичане, а она была». «Валикой хорошо нас знала, не сердилась на нас и в мыслях не имела нас покидать. А мы всегда знали, что она пребывает с нами и не видели нужды кричать об этом на каждом углу. Если у нас возникала надобность в ее помощи, Она знала об этом и вовсе не требовала, чтобы перед ней ползали на коленях с мольбами и причитаниями. И уж если она бы и осерчала на нас за то, что могилка ее малость поросла ежевикой, то уж, конечно, нашла бы способ сказать нам об этом. Нам, а не вам, монахам далекого монастыря из чужой страны. Толпа поддержала Крисарта криками одобрения и восторга. Он был прирожденным проповедником. Мало кто из англичан мог бы с ним соперничать. Котфаэль слушал Крисарта, и кельтская кровь вскипала в его жилах. Он молча радовался, и даже не потому, что приор Роберт отпрянул, побелев от ярости. Просто он вновь услышал голос Уэльса, возвещавший битву. «И вы дерзнете, — прогремел Роберт, надменно выпрямившись во весь рост, — отрицать истинность чудес и знамений, которые, как я рассказывал, привели нас сюда?» «Нет, не колеблясь, отвечал Крисарт, — я ничуть не сомневаюсь, что вы и впрямь видели все эти знамения и поверили, что вас наставляют свыше. Но являть знамения и творить чудеса могут не только ангелы, но и демоны. И если вас и вправду наставляли небеса, почему же мы не получили никакого знака? А ведь маленькая святая здесь, а не в Англии, она одной с нами крови, а родню просто так не бросают. Или, может быть, вы осмелитесь утверждать, что она предала своих? Разве в Уэльсе не нашлось бы для нее церкви, Кельтской церкви, какой она и служила. Зачем это ей понадобилось английское? Я ни за что не поверю, что она предпочла иметь дело не с нами, а с вами. «Вас должно быть», — попутал дьявол. «Уинифре тут ни при чем». И снова дружный хор голосов поддержал Крисарта, который сумел задеть прихожан за живое. Здесь, в кельтской глубинке, не слишком высоко чтили епископов да аббатов, а склонялись к древней апостольской церкви, приверженцы которой избегали пышности и показного величия, не подольщались к мирским властям, а предпочитали уединенную жизнь отшельников, исполненную молитв и благочестивых размышлений. Гул нарастал и превратился, наконец, в торжествующий рев. Приор Роберт, пожалуй, неосмотрительно возвысил повелительный голос, пытаясь заставить гвиттеринцев умолкнуть. «Она не сказала вам ни слова, потому что вы покинули ее в небрежении. Она обратилась к нам за признанием, которого не получила от вас. Это неправда», — заявил Крисарт, «хотя вы в своем неведении способны в такое поверить. Святая». Добрая Валика и знает своих соотечественников Мы здесь не больно скоро на почитание богатства и сана И не спешим снимать шапку и кланяться Ежели кто вздумает, чванится перед нами Мы – люди простые И если кого ценим, то чтим в своем сердце Валийская дева знает это И ей ведомо, что ее самому никогда не забывали Даже если и не обихаживали, как должно ее могилу «Душой она всегда была с нами, мы чувствовали ее попечение и заботу, но эти кости, которые вы хотите забрать, они ведь принадлежат ей, не нам и не вам, а ей, и пока она сама не скажет вам, что желает, чтобы ее останки увезли отсюда, они останутся здесь, иначе мы будем прокляты». Для приора Роберта это был жестокий удар. Он был побежден в споре, превзойден в красноречии. И кем? Каким-то безвестным землевладельцем из полудикого края, добробо могущественным лордом. А то ведь простым сквайром Роберту с его нормандскими представлениями о знатности трудно было даже понять, что возвышает Крисарта среди соплеменников и на чем основано его влияние. Разница между ними заключалась в том, что для Приора вес человека определялся его местом в феодальной иерархии, тогда как Крисарт, подобно всякому валийцу, независимо от того, богат он или беден, ощущал себя членом единой семьи. Приор понял, однако, что хотя сейчас весь Гвитерин выступал сплоченно, как один человек, единство общины во многом основано на непоколебимой убежденности Крисарта, исчел за благо отказаться от яростного, непримиримого тона, рассудив, что кротостью сумеет добиться большего. Он высоко воздел тонкие руки, с которых спадали рукава рясы, и обратился ко всему сходу, а прежде всего к Ресарту, с чарующей отеческой улыбкой. «Брат Катфаэль, переведи уважаемому Кресарту, что поскольку мы все в сердце своем равно преданы святой, Было бы жаль, если бы мы рассорились, не сойдясь в том, как надлежит ее почитать. Мы не должны позволять гневу овладевать нами, а потому будет лучше, если мы обсудим этот вопрос спокойно, наедине, уважаемый Крисарт. Я прошу тебя пройти со мной и продолжить нашу беседу. «Обещаю, что выслушаю всё, что ты сочтёшь нужным сказать, и сам выскажу тебе своё мнение, а потом ты сможешь сообщить людям своё решение, и я с ним соглашусь». «Это честное и великодушное предложение», — без промедления откликнулся Крисарт. Он шагнул вперёд, и толпа с готовностью расступилась, пропуская его. «Не пристало допускать в стены церкви и тень наших разногласий», промолвил Приор. «Пойдем, поговорим в доме отца Хью». Угрюмыми, горящими от возбуждения глазами, валицы проследили за тем, как Кресарт и монахи скрылись за низенькой дверью и, сбившись теснее, замерли в ожидании. Ни один гвитеренец не тронулся с места. Они доверяли Кресарту, и полностью положились на него. В маленькой, пахнущей деревом комнатушке казалось темновато после залитой солнцем поляны. Приор Роберт обернул к своему сопернику невозмутимое лицо и промолвил рассудительным тоном. «Ты хорошо говорил, и я уважаю твою веру, и то, как высоко ты чтишь святую Уинифред, ибо...» и сам, почитаю ее, не меньше. Мы прибыли сюда лишь за тем, чтобы послужить ей, и верим, что именно она по своей воле подвигла нас на это. Ваш епископ и ваш государь на нашей стороне, а ты лучше меня знаешь, что долг предписывает благородному Валийцу повиноваться им обоим, но я понимаю, что, лишившись святой, Гвитерин понесет великую утрату. И чтобы после нашего отъезда не было никакой обиды, предлагаю должное возмещение». «Возмещение Гвитерину?» — переспросил Крисарт, как только ему перевели слова Приора. «Я не понимаю, каким образом и тебе, — пояснил Роберт мягко и ненавязчиво, если ты откажешься от противодействия, ибо я уверен, что следом за тобой и все твои люди поступят так же и выполнят волю принца и епископа». Катфаэль, переводивший эти слова, заметил, как приор медленно и многозначительно потянулся рукой за пазуху рясы, и ему подумалось, что Роберт вот-вот совершит, возможно, самый опасный просчет в своей жизни – Однако Крисарт, похоже, ни о чем не догадывался. Вытащив мягкий кожаный кошель, перевязанный у горловины шнуром, Роберт положил его на стол и стал осторожно подталкивать. Пока тот не коснулся правой руки Крисарта, при движении кошель негромко позвякивал. Крисарт возрился на него с подозрением — потом поднял недоумевающие глаза на приора. «Я не понимаю тебя. Что это такое?» «Это будет твоим», — сказал Роберт, «если ты убедишь приход уступить нам святую». Он почувствовал повисшее в воздухе напряжение и сообразил, что совершил ужасную ошибку. Почва уходила у него из-под ног, и Приор торопливо попытался исправить положение, но было слишком поздно. — Ты сможешь использовать это на благо Гвитерина, Как сочтешь нужным, тут э, большая сумма, — лепетал Роберт. Все было бесполезно. Последние слова. Котфаэль переводить не стал. «Деньги», — произнес Кресард необычным тоном, в котором смешалось удивление, негодование и насмешка. Само собой он знал, что такое деньги, и даже представлял себе, на что они годятся. Прежде всего, на то, чтобы сбивать людей с пути истинного, В сельских приходах, из которых по существу и состоял весь Уэльс, деньги использовали редко, да и нужды в них почти никакой не было. Провизии было в достатке, все необходимые товары выменивались на съестное, всякий мог добыть себе пропитание, а нищих здесь и слыхом не слыхивали. Были, конечно, немощные и больные, но о таких по обычаю заботился весь род, так что если сюда и попадали монеты в них, по большей части, видели лишь пустое излишество. Поначалу Кресард испытал только изумление и презрение, но потом понял, что ему нанесено смертельное оскорбление. Побагровев от гнева, он отдернул руку, словно само прикосновение оскверняло его. «Деньги!» Ты осмелился предложить мне деньги. Ты хотел купить нашу святую, купить меня. Были у меня сомнения насчет того, что ты за человек и как мне поступить. Но теперь с Божьей помощью я знаю, что делать. Говоришь, тебе были явлены знамения. Теперь и я насмотрелся на них сверх меры. «Ты не понял меня!» — вскричал приор, чувствуя, как с каждым мгновением ускользает надежда на удачный исход. «Разве можно купить то, что свято? Я только предложил Гвиттерину подарок в знак благодарности и в возмещение за утрату. Но ты сказал, что это будет моим, распаляясь от ярости, — напомнил ему Крисарт. «Моим, если я уговорю...» Подарок? Нет, это не подарок, а подкуп. Вы цените эти дурацкие кругляши выше своего доброго имени, но не думай, что на них ты можешь купить и мою совесть. Теперь я вижу, что был прав, сомневаясь в тебе. Ну что ж, ты свое слово сказал, и теперь я, как и договаривались, скажу Гвитринцам свое. «А ты?» «Не мешай!» «Нет, погоди!» — в волнении приор ухватил Крисарта за рукав. «Не говори ничего в запале! Ты меня неправильно понял, но я и сам был неправ, предлагая воздаяние Гвиттерину. Я сожалею о своем поступке. Пусть он останется между нами!» Крисарт сердито вырвал руку и, обернувшись к Катфаэлю, коротко отрезал. «Скажи своему Приору, что ему нечего бояться!» Мне было бы стыдно признаться соседям, что меня пытались подкупить. Этого они не узнают. Но то, на чем я стою, они должны услышать. Да и ты тоже». С этими словами Крисарт устремился прочь, а отец Хью простер руку, чтобы предостеречь монахов от попыток его задержать. «Не сейчас, не надо, он же вне себя от гнева, завтра можно будет придумать, как подступиться к нему, но сейчас не стоит и пробовать, вам придется позволить ему сказать то, что он хочет». «Ладно», — произнес Приор изо всех сил, стараясь сохранить достоинство. «Пусть в таком случае, говорит, в нашем присутствии!» Приор вышел на солнечный свет и встал рядом с дверью, а за ним по пятам последовали братья и остановились поблизости, подняв головы и молитвенно сложив руки. Они стояли у всех на виду, в то время как крессард громогласно обратился к собравшимся гвиттеринцам. «Я выслушал все, что могли сказать мне эти люди из Шрусбери, вынес свое суждение и теперь должен сообщить его вам. Скажу сразу, им не удалось меня переубедить. Я считаю, что был тысячу раз прав, выступая против святотатства, которое они хотят совершить, И утверждаю, что место святой Уинифред здесь, среди нас, где она находится испокон веков. Было бы смертельным грехом позволить увести ее туда, где она оказалась бы в окружении чужеземцев, которые молитвы и те стали бы возносить на незнакомом ей языке. Клянусь, что до смертного часа буду противиться любой попытке потревожить ее прах и призываю вас принять такой же обет. На этом наш сход окончен. Так сказал Крисарт, и действительно обсуждать больше было нечего. На глазах у побледневшего приора Крисарт удалился по лесной тропинке, а следом в благоговейном и сосредоточенном молчании рассеялись во всех направлениях общинники. Всего несколько мгновений — и вытоптанная зеленая поляна опустела, как по волшебству».